Я ведь в молодых-то годах был такой рыбак, что обо мне сам кухтерин купец разговор имал. Дескать, говорит, если рыбу хорошую брать, то надо непременно Ульяшку Абрасимовского кликать. Да. Я обывалча рыбешку то и броднем ботаю, и межеумком тягаю, и духову рыбу не обойду. А если вожателем иду, то тоже завознь полная. Я такой ловкой был, что не приведи Господи. Говоря это, дед осторожненько дернул правую удочку, другой рукой в это время ловкой, как бы из-под тишка вытащил из озера здорового ленивого карася. Дед на леске подтянул его к себе, покачав головой, неодобрительно сказал, Село в тебе от лены стенят, а жадный ровно чушка». Хвата, что не попадя. Дед осторожно двумя пальцами взял карася. Прищурившись от дальнозоркости, приложил его к довольно длинной тальниковой палочке. И так как карась оказался сантиметра надово короче, досадливо забросил в озеро. «Я таких карасев из ерданек не брал», — сердито сказал он. «Это раз карась, это одно надругательство». Дед Абросимов говорил на том говоре, какой употребляют жители среднего бассейна реки Аби, отличным, скажем, от говора жителей Низовье. И Рая Колотовкина плохо понимала его, так как не знала, что ердань — это прорубь для подлёдного лова рыбы, межеумок — сеть с ячеёй в три пальца, духовая рыба — это рыба из непроточных водоемов. Ботать — ловить рыбу бредним, а вожатель — это проводник плота. Дед разговаривал как бы на незнакомом языке, и от этого Рае было чуточку грустно. Но ей все равно хотелось сидеть на берегу озера, слушать деда, смотреть, как он с присказками таскает карасей и хвастливо задирает трехцветную бороду дед был высок и сутул под ситцевой рубахой просторно дышала могучая грудь шея была покрыта толстой как у слона морщинистой кожей я в прошлый раз от учителя цельных три рубля поимел заносчиво сказал дед абросимов я таких карасев приволок что не приведи господи я еще Хрустенек-внучатка. Озеро Черочи лежало вогнутой чашей. Сплетничие покачивали коричневыми головами камыши. Утки со свистом проносились в голубизне. Прибрежная вода была прозрачна. Там опасно избивались зубастые щуки. Стояли на страже неподвижно пестрые окуни. Взрывались в тину глупые караси, висели, где придется ко всему, равнодушные линии. Садясь на озеро, утки поднимали грудью крутой бурунчик воды, отряхивая крылья, зорко оглядывались, ища знакомых. На небе уже не было ни единого облачка, и от этого оно казалось приблизившимся к земле. «А ты ведь мне с родственница причурив глаз, сказал дед. Мы обросимовские всем Колотовкиным родня. Как-то получается, эти обсказывать не буду. Это шибко длинно. Но ты мне какая-то внучатка. Какая, Это я в точности знать не могу. Но внучатка. Открыв глаз, дед заботливо пояснил. Это голец клюет. Я его и мать не буду. Лучше пущай на его а кунишка возьмется. Да, вот с чем я не согласен, так это с тем, что все люди братовья. Какой я, к примеру, сказать тебе, братан? Я тебе дедушка. Вот такая история. А согласна я с тем, что все люди сродственники. По-праздничному куковали за Китью кукушки. В Березнике хохотал сыч, тракторные моторы звучали приглушенно. Рай глядел на поплавки стариковских удочек,